Глава двадцать третья. Адам. Макс останавливается на пороге часовой мастерской, отпускает мою руку и не смеет пройти дальше. Мнется на месте, но при этом глаз не сводится стола мастера, подсвеченного профессиональной лампой. Позволяю себе некоторое время полюбоваться реакцией ребенка. Я помню себя, когда впервые побывал на выставке в Вене. Наверное, отец до сих пор проклинает тот день, когда сдался моим уговорам и все-таки отвел меня в музей часов. Впрочем, вряд ли что-нибудь изменилось бы. Я с раннего детства был неравнодушен к часам и точным наукам. Агата говорила, что Макс математические курсы посещает. Их хобби у нас чудным образом совпало. Кончиками пальцев касаюсь черной макушки, пользуюсь тем, что мальчишка в прострации. Знаю это состояние, Когда ты восхищен и увлечен. Теряешь себя. У меня ценная коллекция за границей осталась, выдыхаю, срываясь в откровение. Надо будет как-нибудь и тебе показать, выдаю прежде, чем успеваю обдумать свои слова. Благо Макс пропускает их мимушей. Агата придушит меня, если узнает, какие обещания я тут даю ее сыну, любителю часов. Скажет опять, даю ложную надежду. Она права, но... Осмелев, провожу ладонью по волосам Макса. Он мог бы быть моим сыном. Вполне. Даже если не родной по крови оказался бы, все равно окружающие нашли бы сходство между нами. Даже моя внимательная мама, подмечающая каждую деталь и тонко чувствующая нас с Марком, не заметила бы подвоха. Мы слишком похожи с сыном Агаты. Да и озорницы-близняшки тянутся ко мне, будто знают сто лет. Неспроста. Когда-то чертовка отметила, что настоящий отец почувствует своего ребенка. Но меня это правило не касается, потому что я эгоист. Так и есть. И вполне возможно, что и здесь я ошибся, привязываюсь не к тем детям. Черт, скорее бы уже теста ДНК увидеть. Невыносимо долго анализ в лаборатории проводят, так я еще доплатил персоналу за срочность. Идиоты, бездельники. Надо бы подождать результатов, а потом принимать решение. Брать штурмом семейку чертят или... Почему-то другой вариант не рассматриваю даже. Думать не хочу о том, что придет отрицательный тест. Для подстраховки я взял и платки, и жвачки, и волосы, причем сразу у двоих и стройни, чтобы наверняка а заодно и у сына Лоры. Продуктивно сходил на чай к навязчивой подруге Агаты. Не только массу сплетен больничных узнал, но и приблизился к поиску своих детей. Язык не поворачивается больше говорить об одном наследнике. «Проходите, чего вы там застыли?» — бурчит Петр Валентинович, выводя меня из тяжелых размышлений. Занимает свое место и надвигает на глаза окуляр, Опускает лампу, регулируя поток света, и наклоняется, сгорбившись над столом. Обхватив Макса за плечи, слегка подталкиваю его к мастеру, помогаю взобраться на высокий стул, а сам становлюсь рядом, нависая над подставкой. «Что на этот раз интересного раздобыл?» — хмыкаю я, наблюдая, как Петр Валентинович перебирает и смазывает механизм наручных часов, явно старинных. Пока я за границей гоняюсь за редкими экземплярами, он заменяет меня в России. Петр Валентинович такой же безумный, как я, поэтому я и доверил ему салон. Он горит своей профессией. Относится к часам, как к детям родным, следит за ними, ремонтирует, пылинки с витрин сдувает. Еще не упускает случая добавить в нашу местную импровизированную коллекцию очередной необычный экспонат. «Утром мужик какой-то принес». Он нашел их в вещах покойного деда. Сначала выбросить хотел, но на всякий случай к нам заглянул. Сам понимаешь, Адам, от такой красоты я отказаться не мог. Да и сэкономил хорошо, дешево выкупил, оправдывается Петр Валентинович, потому что знает, насколько плохи у нас дела. По сути, салон существует полностью на дотации от своих заграничных собратьев. Но этот товарищ стоит каждого потраченного рубля. Часы «Делемонт»! Прикрыв механизм, он показывает мне циферблат. «Производство Орлов. Швейцария-Россия. Пятидесятые годы!» Присаживаясь рядом с притихшим Максом, по плечу его хлопаю, пытаясь вернуть в реальность. Но напрасно. Он утонул в мире цифр, стрелок и шестеренок. Петр Валентинович переворачивает часы и возвращается к механизму. «Как по команде, мы с Максом подаемся вперед, чтобы лучше рассмотреть каждую деталь». «Механизм Ашилд, 1361 на 17 камнях, автоматический завод, противоударное устройство Инкаблок, комментирует мастер. Слышу, как шумно дышит Макс. Издаю слабый смешок, но тут же кашляю в кулак, чтобы он не решил, будто я издеваюсь над ним. Наоборот, вижу в мальчике с горящими глазами себя. И хоть внешне он копия красавицы Агаты, но в душе тот еще часовщик. «Ремешок для них подберу новый». Прижав металлическую крышку до щелчка, Петр Валентинович отклоняется и выдвигает один из ящиков стола. «Как думаете, какой цвет лучше?» Раскладывает перед нами несколько типов кожаных полосок. коричневый? Этот!» Указываем с Максом на один и тот же ремешок. Мастер улыбается, глядя на нас, но тут же принимает серьезный вид и наклоняет голову, заканчивая облагораживание часов. — Что-то не так? — внимательно сканирую Макса, который беззвучно губами шевелит. — Можно листок и ручку? Я боюсь, что забуду название, — заявляет вдруг, но ловит мой вопросительный взгляд. Хочу маме показать, а она мне копию поищет. И вновь уголки моих губ упрямо ползут вверх. Не могу без улыбки смотреть на маленького мужика, который и от цели своей отступиться не может, и деньги мамины экономит. — Сознательный. Порой мне кажется, что он серьезнее и ответственнее меня. Эти черты ему явно от Агаты достались». «Не надо», — ухмыляюсь. «Почему?» — обреченно выдыхает. «Мама всегда находит то, что я прошу». «Потому что...» — забираю у мастера часы и протягиваю Максу. «Они теперь твои». «Не-а. Дорого, наверное», — выставляет руки перед собой отказывается, а сам удержаться не может, чтобы еще раз не обвести часы взглядом искрящимся, но с оттенками грусти. «Считай, что ты у меня дома», пытаюсь убедить. «Если откажешься от подарка, то обидишь меня». Пока Макс размышляет, как ему поступить, я беру его руку, снимаю с запястья китайский ширпотреб и застегиваю кожаный ремешок. Постукиваю пальцем по циферблату с надписью «Орлов» и ни секунды не жалею о том, что отдал часы мальчишке. Почему-то уверен, что Макс будет беречь их, как Пётр Валентинович бережет мой салон. Три одержимых коллекционера в одном замкнутом пространстве. Надо же, собрались вместе. Мастер, извинившись и сославшись на дела, скрывается в небольшой подсобке. Я же поворачиваюсь к Максу, который не может глаз отвести от подарка. Подводит часы, поглаживает пальцем циферблат, поправляет ремешок на запястье. Почувствовав мой пристальный взгляд, все-таки поднимает голову. И внезапно бровки черные хмурят. Мимика у него тоже, как у Агаты. А маме спросить хочешь?» Макс оказывается весьма проницательным. «Ты ей не нравишься. Одной честной фразой рубит мои планы на корню и виновато пожимает плечами». А Макар из больницы ей, значит, нравится. Злюсь я, но не на мальчишку. И даже не на Агату. Насильно мил не будешь, и между безответственным бабником и главным врачом серьезная женщина с тремя детьми, разумеется, выберет последнего. Он надежнее. Раздражает то, что времени много потерял я, занимаясь бесполезными поисками и отталкивая чертовку от себя. И продолжаю медлить. Идиотский тест ДНК. Без него у меня связаны руки. Не, кривится Макс и активно головой машет. От него мама вообще тошнит, изображает рвотные позывы. Поведение мальчишки и его слова вызывают смех. Выдыхаю с облегчением. Минус Макар. Я все еще потеряно. Значит, шанс у меня есть, размышляю вслух. По сравнению с Макаром. Не значит. Макс жестоко обрубает слабые зачатки моей надежды. Весь в мать, такой же черствый и непоколебимый. Да почему подаюсь вперед и прищуриваюсь? Еще кто-то у мамы есть? Другой мужчина? Ответа не слышу, но уже заранее самовозгораюсь. Я ведь не знаю ничего о личной жизни Агаты. Не интересовался. Виделся с ней или в клинике, или во время наших вылазок в поисках наследника и однажды в спортзале, после чего ее образ долго преследовал меня. Шикарная женщина. Не может быть она одинокой. И дети слишком приятные и милые, чтобы стать помехой для отношений. И это только я такой идиот с навязанным самому себе табу. Любой адекватный, здоровый мужик схватил бы Агату и не отпускал. «Нет», — одним коротким словом успокаивает меня Максим. Но мама говорит, что если в магазине закончился свежий хлеб, то лучше «никакой не брать, чем есть что попало», с трудом воспроизводит длинную фразу, видимо, Агату в точности цитируя. «Вот чертовка, перебирает, носиком вертит. Хотя имеет право. Я еще в спортзале ее зауважал, когда узнал, как она Ромку отбрила. А сейчас с новой силой». За то, что на меня не вешается и не пытается денежный мешок вытрясти по максимуму. Хотя я в том состоянии, что сам готов ей все отдать. Мне было бы проще, если бы Агата вела себя легкомысленно и доступно. Тогда бы я быстро затащил ее в постель, утолил интерес и голод и не мучился бы больше. Но именно потому, что с ней так нельзя, меня она притягивает еще сильнее. Парадокс. Ишь какая, не выдерживаю я. «А я что попала, получается?» «Пока да», — не жалеет меня Макс. Бьет в самые слабые места, точно в мамку весь. «Надо что-то делать, Адам», — приподнимается на стуле и слабо хлопает меня по плечу ладошкой, как старый добрый друг. И смотрит при этом так снисходительно, будто я совсем глуп и безнадежен. «Ладно, идем что-то делать», — ухмыляюсь я и беру Макса на руки. Маленький мужчина пытается сопротивляться, но быстро сдается, отвлекаясь на наручные часы. Что ж, путь к сердцу Макса найден. С этой задачей я справился на удивление легко. Просто перенес на пацана собственное увлечение. И они совпали. Мысленно ставлю галочку. Очередное сходство между мной и тройняшками. Не может прийти отрицательный тест. Мои они. И Агата что-то знает, поэтому солгала, что не делала Эко, защищала от меня моих же детей. Именно поэтому мрачнеет из лица сейчас, когда я выхожу из мастерской с Максом на руках. Думает, я сына ее себе в наследники присмотрел? Ошибается. Всех присмотрел. Четверых. Адам зовет таким тоном, что невольно все грехи свои вспоминаешь и исповедаться готов. В моём случае это много времени займёт, поэтому встряхиваю головой и слушаю дальше. Спасибо за... подарки. Слово хорошее, а в её устах будто ядом сбрызнуто. Девочкам очень понравились, — кивает на близняшек. Васька и Ксюша хвастаются друг перед другом миниатюрными часиками. Заметив меня, довольно благодарят и пальчиками подвески на браслетах ковыряют. У первой дамская модель автомобиля изображена с топазами на колесах, у второй корона принцессы, инкрустированная розовыми камнями. Это все, на что хватило моей фантазии. И мастерства Петра Валентиновича. Я так сумбурно ему по дороге в автосалон объяснял, чего хочу и как вижу, и дал настолько мало времени на исполнение, что теперь приятно удивлен результатом. Он и подвески по описаниям подобрал, и часики подготовил. И кое-что особенное для Макса-часовщика. Главное, прием сработал, и девчонки тоже без ума от побрякушек. Женщины все одинаковые, кроме чертовки, которая убивает меня черным взглядом. «Почему тогда ты злая такая?» — хмурюсь я. Любой мой пламенный порыв из огнетушителя гасит. Поглядываю на цветочную корзинку с бархатной коробочкой внутри, которую я поручил подготовить для нее. Не тронуто. «Пришли мне чек». «Я в состоянии оплатить подарки своим детям», — подчеркивает слово «своим», — и подбородок воинственно вздергивает. «Сомневаюсь», — мысленно усмехаюсь я, покосившись на антикварные часы на запястье Макса. Агате лучше не знать их стоимость. Как, впрочем, и цену обычных, на первый взгляд, украшений для близняшек. Они тоже с изюминкой. Хорошо, что чертовка ни хрена в часах не разбирается». А вот Макс вытягивает шею и едва не слетает с моих рук, рассматривая циферблаты на браслетах сестер. Глаз алмаз у него. Горжусь. Нам домой пора. Поехали. Строго чеканит Агата. Красивая, когда бесится. Горячая и дерзкая. Ее гнев настолько заводит, что хочется провоцировать дальше. Но Макс привлекает к себе внимание. Знаки какие-то мне подает, но я ни черта не понимаю. «Сейчас не ней лучше не спорить», — шепчет мне на ухо заговорщически. Вздохнув тяжело, все-таки соглашаюсь с внезапно обретенным союзником. Не хочется быть черстым хлебом, который Агата стороной обходит в магазинах. «Да, конечно, поехали», — обезоруживаю ее неожиданным согласием. «Вот и попалась чертовка».